сёдел и тюков. Струви неотлучно находился возле погонщиков, заботился, чтобы ничего не оставили. Тем временем поручик Ваганов снаряжал для верхового похода матросов. Многие из них никогда не ездили верхом. К таким Ваганов был особенно внимателен. Сам проверял, туго ли подтянуты подпруги, не избиты ли сёдла. Для матросов требовал спокойных лошадей. Одновременно поручик давал советы доктору Штубендорфу, да и самому Муравьеву, как лучше одеться, чтобы комары не пробивали своими иглами одежду, но и не преть от пота. Муравьев надел на себя две полотняные рубахи, крестьянские просторные портки и болотные кожаные сапоги, жирно смазанные дегтем. Дамы тоже приоделись в поставленной наспех палатке. масье Ваганов!» – смеялась в палатке Элиза – Как вас не хватает нам? Мы не знаем, для чего это и как оно надевается. Екатерине Николаевне поможет супруг, а мне кто? Что вам дали, Струва переводил слова смущенного поручика, то и надевайте. А когда выйдете к нам, если что будет не так, мы поправим. Наконец, женщины появились из палатки. Мужчины их встретили одобрительными возгласами. Муравьев посмотрел на супругу в высоких болотных сапогах, панталонах, наглухо повязанную ситцевым платком, и чему-то сдержанно улыбнулся. Много было смеху, когда все надели коленкоровые башлыки с черными волосяными сетками от комаров. «Пришельцы из иного мира», шутил Муравьев. «С нами есть доктор, есть и ботаник, а вот литератора-художника мы не взяли. Представляю, какие фантастические картины они написали бы кистью-пером. Элис, Не станете ли нашим летописцем? Под мольберт и бумагу струвы даст вам еще одного коня. «Мой генерал», — отвечала Элиза, — «я на виолончели изображу сцены похода. Так что, масье Ваганов, берегите меня и мою виолончель. Не то вообще ничего не останется о нашем походе для истории». Ваганову хотелось знать каждое слово, сказанное удивительной француженкой. «О чем они так часто и свободно говорят со струвы? Чему смеются?» Ревность не давала ему покоя. Поручик укоротил стремена для ног Элизы, выломал ей березовую ветку отгонять комаров и похлопал по шее лошадь. «Завидую тебе, пигашка. Ты понесешь на себе лучшую в мире девушку». Поручик Ваганов. Элиза за шутками старалась скрыть робость. Она никогда не ездила верхом. «Если понесет мой конь, я его, конечно, остановлю на всем скаку». Но чтобы вы оценили по достоинству далую наездницу, будьте ко мне поближе. Элиза, заметив, что офицер увлечен ею, может, и влюблен, больше, чем кому-либо из попутчиков обращалась к Ваганному за помощью или просто ласково заговаривала. И зачем только обнадеживала бедного поручика, ведь ничуть он не занимал ее сердце. Струва внимательно по-хозяйски оглядел готовый в путь отряд и крикнул «Пошел! Бар-бар!» По-своему повторили команду начальника Якуты. И лошади гуськом потянулись за белым конем проводника. Позванивали колокольчики на шеях лошадей. Караван на версту растянулся по глубокой широкой тропе в ошмарнике. Вокруг стояли редкие полусухие лиственницы. Копыта стучали о корни. Крупные комары тучами нависли над всадниками, жгли колени руки. Лошади неустанно мотали головами, отфыркивались. Так начался путь Охотским трактом. Глава вторая. Его историю хорошо знал Ваганов. Вот что он рассказывал на стоянках. Все началось из-за порта Охотск. В 1647 году купец Шелковников сплавился вниз по течению реки Майи, перебрался на берег Охотского моря и в двух верстах от реки Охоты основал зимовье. Позже зимовье назвали в бумагах Охотским острогом, единственным портом России на Тихом океане. Без малого век в Охотск ходили редкие караваны лошадей и оленей, снабжали Камчатку, где едва ли насчитывалось 100 поселенцев. Строительством дороги никто не занимался, на тысячу верст не было ни одной станции, И только с начала экспедиции Беринга 1720-1740 годы тропа превратилась в важную государственную дорогу. На север двинулись промышленники, купцы, моряки, чиновники.